Ну, как наш Гамлет, близкий сердцу сын. Гамлет в сторону. И даже слишком близкий, к сожалению. Король. Опять покрыто тучами лицо. Гамлет. О нет, напротив, солнечно не кстати. Королева. Ах, Гамлет, полно хмурится, как ночь. Взгляни на короля подружелюбней, До коих пор потупивши глаза Следы отца разыскивать вопрай. Так создан мир, что живо, то умрет, И вслед за жизнью вечность вечность отойдет. Гамлет. Так создан мир, королева. Что ж кажется тогда, Столь редкостной тебе твоя беда, Гамлет. Не кажется, сударыня, а есть. Мне кажется неведомы Ни этот суровый плащ, Ни платье чернота, Ни хриплая прерывистость дыхания, Ни слезы в три ручья, Ни худоба, Ни прочие свидетельства страдания Не в силах выразить моей души. Вот способы казаться, Ибо это лишь действие, И их легко сыграть, Моя же скорбь чуждается прекрас, И их не выставляет напоказ. Король. Приятно видеть и похвально гамлет, Как отдаешь ты горький долг отцу. Но твой отец и сам отца утратил, И также тот на некоторый срок обязанность осиротевших близких, блюсти печаль. Но утверждаться в ней с закоренелым рвением нечестиво. Мужчины недостойны этой скорбь и обличают волю без святыни, слепое сердце, ненадежный ум и грубые понятия без отделки. Что неизбежные в таком ходу, как самое обычное явление — благоразумно летом ворча сопротивляться. Это грех пред небом, грех пред умершим, грех пред естеством, пред разумом, который примирился с судьбой отцов и встретил первый труп и проводил последний восклицанием, так быть должно. Пожалуйста, стряхни свою печаль и нас в душе зачисли, Себе в отцы. Пусть знает мир, что ты Ближайший к трону, И к тебе питают любовь Не меньшей пылкости, Какой нежнейший из отцов Привязан к сыну. Что до да надежд вернуться В Виттенберг И продолжать учение, Эти планы Нам положительно не по душе. И я прошу, Раздумай И останься Пред нами, здесь, под лаской наших глаз, Как первый вроде, сын наш и сановник. Королева. Не заставляй меня просить напрасно. Останься здесь, не езди в Виттенберг. Гамлет. Сударыня, всецело повинуюсь. Король. от кроткий подавающий ответ наш дом твой дом сударыня пойдемте своей сговорчивостью гамлет внес улыбку в сердце в знак которой ныне о счете наших здравец за столом пусть облакам докладывает пушка игул небес в ответ земным громам со звоном чаш смешается идемте Все, кроме Гамлета, уходят.